Артур не стал спрашивать объяснений. Уже давно Элизабет рассказала ему об их деде и его старом замке, который Агнес приказала разрушить, чтобы из этого камня построить плотину в Шербурге, которую так и не закончили. И то, и другое стало легендой этой местности, а граф-убийца Рауль Денриль стал страшилищем, которым пугали непослушных детей. Леса отступили, уступив место равнине, кое-где поросшей сорными травами. Преследуемый и его преследователи прошли, как и предполагал Адам, мимо поросшей кустарником груды камней, маскирующей вход в старые подземелья Нервиля. Немного дальше находилась маленькая одинокая часовня. Адам при виде ее перекрестился. «Здесь похоронена моя бабушка». Элизабет Денервиль. И теперь я понимаю, куда идет этот человек. Он ведет нас в Марсалин. Вдруг человек исчез. Бежим, закричал Артур. Не хватало еще его потерять теперь. Адап ничего не ответил, но какое-то предчувствие стало мучить его. Кроме того, он не был таким тренированным, как его брат. Да и к тому же проколодался. Однако он постарался не показать вида и ускорил шаг. И они подошли как раз вовремя, чтобы увидеть, как человек скрылся в одиноко стоящем доме, окруженном садом и скрытом небольшим возвышением местности. Так вот куда он шел. Человек вычистил подошвы своих башмаков у дверей и вошел, не постучав, как будто к себе домой. Да, это же... «Да это же дом каторжника!» — простонал Адам. «Как же это случилось, что бандит живет в доме, принадлежащем нам? Ведь этот дом — собственность нашей семьи!» «Я знаю, но, насколько я помню, отец сдал его этим двум почтенным дамам, с головы до ног закутанным в черное, которые так заинтриговали меня вчера в церкви. Значит, Или они ничего не знают о том, чем занимается их слуга по ночам, или... или они вовсе непочтенные дамы. Подождем немного, может быть, он выйдет? Они подождали немного, спрятавшись за выступом скалы, откуда была видна дверь дома. И действительно, некоторое время спустя они снова увидели того, кого ждали, но теперь на нем был синий шерстяной колпак. Он подошел к пристройке, набрал охапку дров и снова вошел в дом. «Все понятно», — сказал Артур. «Он живет здесь». «Теперь пора возвращаться. Далековато мы забрались. Немного больше мили. Мы, пожалуй, опоздаем к обеду. Это не важно. Нам все простят, когда мы все расскажем отцу». Они пошли более короткой дорогой, которую знал Адам. Снег больше не шел, и небо над морем просветлело. По дороге Адам рассказал историю Альбена Перего, которого страстно любила их бабушка Матильда Амель. Его осудили на каторжные работы за преступление, свидетелями которого они оба были. Он вернулся через десять лет, освобожденный досрочно за проявленное мужество. Адам рассказал, как в конечном итоге каторжник отомстил за Матильду, убитую Нервилем, уготовив ему страшную смерть. Колокол усадьбы уже звонил во второй раз, приглашая опоздавших к обеду, когда мальчики появились у крыльца. Снег был уже убран. В хозяин дома и доктор Анна Брон мыли руки, оживленно разговаривая. Мальчики услышали их последние слова. — Эти люди удивительно умело заметают следы, — говорил доктор как будто они научились этому у индейцев. Среди этих висельников, болтающихся по лесу, попадаются всякие. Может быть, среди них есть кто-то из участников войны за независимость в Америке? Однако нам это ничего не говорит, ведь должен же быть способ обнаружить их. «А мы, может быть, как раз и принесли то, что нужно», — громко сказал Артур. «Посмотрите-ка, что Адам нашел» возле Менгира. «Давай сюда нож, Адам, и расскажи все». Возбужденный успехом экспедиции, Адам не заставил себя просить и начал рассказывать, ничуть не беспокоясь о том, что лицо отца нахмурилось, когда он начал рассказывать про рождественскую ночь. Что-то подсказывало ему, что собравшаяся над его головой буря не разразится, потому что все это было очень интересно. Артур же внимательно следил за выражением лица отца, готовый сразу же вмешаться, но тот решил не прерывать сына и дослушать все до конца.